А деньги растворились в воздухе. Начальнику Угро Снегин позвонил тут же, но ответили не сразу. Оно понятно, конец недели, поздний вечер, завтра пятница развратница. Рабочий день должен заканчиваться на работе, но телефон майор всё-таки взял. Чего тебе, Снегин, нелюбезно спросил он. Потому как тщательно начальство выговаривало слова, Снегин понял, что оно снимает стресс самым доступным и привычным способом, о котором лучше не думать, потому что при одной только мысли о выпивке Снегина опять замутило. Почти неделя прошла, а тошнота не пропала, и в самом деле аллергия. У меня это нашёл я, короче, миллион баксов. Сострил майор. Поздравляю. Спасибо. пока только след номер от машины, на которой преступники увезли деньги. Он мне на голову упал, номер этот. Майор невольно задумался и в конце концов решил, что перебрал, а звонок Снегина ему только снится. И в самом деле, сюр, труп лицом в яично-рыбном салате, хамоватый барман, упавший на голову незадачливому оперу номер от машины, на которой растворился в воздухе миллион зелёных. не хватало только белочки. И майор уставился в тёмный угол, отыскивая там напряжённым взглядом рыжий хвост. "Вы тут?" на всякий случай спросил Снегин, поскольку пауза затянулась. "Тут в смысле, где?" "На телефоне. Это я, Снегин. Я знаю, что ты Снегин. Ты и в самом деле мне звонишь. Извините, что так поздно. Дело неотложное. Я этот номер случайно сфоткал, другу скину, он гаишник." Мне сказали: срочно дуй на Петровку. Я вам и докладываю, мне как сразу туда или сначала к вам? Ко мне? Зачем ко мне? Если дело в главке передали, значит, важняк. Езжай туда сразу. Покажешь им фотку. Майор, похоже, начал трезветь. Представляю себе их лица, этих великих сыщиков, рассмеялся вдруг он. Про салат сказать не забудь. Есть на автомате ответил Снигин. Салатным зачем? дурацкие шутки. Только и вы им скажите, что я приеду. Начальство он в известность поставил. Пришла Алла, поужинала, чмокнула Снегина в щёку со словами какой-то ты сегодня не такой. Но Алла так устала, что устраивать разбор полётов у неё уже не хватило сил. Да и Снегин помнил о его работе ни слова. Они поужинали, глядя каждый в свой гаджет, только Снегин, в отличие от Аллы, лишь делал вид, что читает. Мыслями он был в баре, не в смысле выпивки, а пытался вспомнить подробности, что ещё кроме старого номерного знака показалось подозрительным. Сон не шёл. Поэтому Снегин заботливо укрыл одеялом сладко спящую Аллу и пошёл на кухню пить молоко, а заодно подумать. После загула на свадьбе у Полины Снегина неудержимо тянуло на молочку. Желудок ворочался внутри как голодный кот. урчали, царапал невидимыми когтями. Малакон принял с удовольствием, и Снегину стало легче, хотя бы и жжога прошла. Шампанское было лишним, невольно вздохнул он и вспомнил почившего в Салатии айтишника. Аналогичный случай. Там тоже шампанское было лишним. Не надо мешать разнокалиберные спиртные напитки, эффект от этого убойный, а лучше вообще не пить. Через час он понял, что не узнав подробности, думать бесполезно. Мысли всё равно бегают по кругу и вернулся в спальню Калли. "Сниген, ты холодный", сонно проворчала та, отпихивая его ногой, но потом сжалилась и пустила к себе под одеяло. Сниген согрелся и уснул. Снились ему деньги. Проснувшись, он даже подумал, к чему бы. Деньги к деньгам не снятся, это уж точно. А вот снятся ли деньги к отсутствию денег. Крупные покупки они салые вроде не планируют. Сон был странный, не сказать, что приятный, хотя про деньги. И Снегин решил, что это к большим проблемам. Рано утром он поехал на Петровку 38, заметно волнуясь. Предупредили о его визите или нет? А на хотке и что теперь опять включит в спецгруппу? Карма, видать. Вот он сон. Не успеваешь притереться к одному начальству, как тебя будто в футбольный мячик пасуют другому. Встретил его начальник той самой спецгруппы, которую сформировали ввиду особой важности возбуждённого уголовного дела. Снегин жаждал узнать подробности. "Покажи, без предисловий", велели ему. Вот Снегин волною из достал из кармана смартфон. "Иди ты, хлопнул руками по упитанным ляшкам румяной круглолицый подполковник и обернулся к операм Мужики, оно ну все сюда. Здесь у нас везучий капитан. Мы землю роем, а оно оказывается с неба падает счастье. С полки машинально поправил Снегин. Садись, рассказывай. Выслушав его короткий рассказ, поскольку особо хвалиться Снегину было нечем, Это и в самом деле был счастливый случай, подполковник задумчиво произнёс. В баре, значит. Мы ведь до сих пор не нашли, откуда произошла утечка информации о деньгах, которые вёз курьер. А теперь есть шанс, что именно из бара. Если грабитель работает в этом баре, раскриминальный номер там спрятал. До а миллионов в чемодане мог узнать либо от родственников, завязанных в бизнесе по перевозке нала через границу, либо от пьяного клиента, который проболтался. Ибо информация эта строго секретная. Всех родственников мы уже проверили, почти месяц по делу работаем, но на бара, о котором ты говоришь, не вышли. Может, вы мне теперь расскажете? возмолился Снегин. Хорошо, слушай. Видимо, придётся тебя включить в состав нашей спецгруппы, раз ты такой везучий. Мы-то на месте топчимся. И транспортная полиция все версии отработала. А вот с земли у нас никого нет бар на твоей территории. Да, кивнул Снегин. Значит, мы тебя забираем. Будешь по-прежнему там работать, но на нас, искать следы исчезнувшей машины. За что? Снегиньен почувствовал, как взвыл желудок, несмотря на выпитое ночью молоко. Снегину обратно в бар не хотелось. Перед глазами встала армия бутылок: водка, джин, коньяк, ошетенившись манящими этикетками, они воинственно смотрели с полок. "А ну иди сюда, голубчик. Повезло тебе", ухмыльнулся подполковник. "В смысле, халява, барвец. Я не пью". Закодированны, что ли? сочувственно спросила новое начальство. Типа да. Закодировал его Лео до да так, что при одной только мысли о спёртном мутило. Такой молодой, а уже. Опера переглянулись. Ладно, учтём. Итак, вникай, Евгений Юрьевич. Случилось это 14 сентября в среду. Самолёт из Бишкека приземлился по расписанию. Рейс выполнял Аэрофлот. Курьер вёз деньги в ручной клади. Миллион баксов с 100-долларовыми купюрами весит примерно 10 кг. Деньги были в одной сумке, точнее в чемодане 55х40х20 чёрного цвета, стандарт, ничем не примечательный чемодан, кроме того, что там лежала солидная по нынешним временам сумма в долларах. И он их вёз в ручной клади, один, а не больше возит, ухмыльнулся подполковник. Обнальщики. Сумма была так себе, небольшая и не маленькая. В аэропорту курьера должен был встречать охранник, точнее, они меняются, одна ведь контора. Сегодняшнего охранника завтра тоже могут припрячь курьером. Самолёт, как я уже сказал, благополучно приземлился в Домодедово. Курьер спокойно прошёл таможню. Спокойно? Не удержался Снегин. Оказывается, так просто перевести через границу миллион долларов в самолёте в ручной клади. Он живо представил себе пассажиров, над головами которых покоился чемодан с баксами. А если бы упал и не дай бог открылся, вот был бы цирк. Ты чего, веселишься? с удивлением спросил подполковник, заметив его улыбку. Так, никогда таких денег не видел. Сумма была задекларирована на покупку бизнеса, невозмутимо сказал подполковник. Стандартная схема, все всё знают. И таможенники в курсе, что курьер везёт деньги. Всё законно. Охранник встречал курьера с деньгами сразу у выхода из зоны прилёта. Оружия при охраннике, естественно, не было. Ну да, кто же пустит с пистолетом через рамку? Вон в бардачке лежал в машине. Охранник раньше в чоппере работал. Разрешение у него оформлено. Короче, курьер с ценным грузом и его сопровождающий прошли на стоянку. Где охранник, он же водитель, оставил внедорожник марки Lexus. До этого момента всё шло штатно. Но у машины на курьера с охранником внезапно напали двое. Судя по описанию, один громила, а другой щуплый. Оба в мешковатой одежде тёмного цвета и в балаклавах. Курьера они тут же вырубили шокером, а растерявшегося охранника свалил ударом кулака громила. А что он растерялся-то? не удержался Снигин. Сам небось, не хилый, в чопе раньше работал, наверняка спортсмен, в охраннике обо кого не возьмут, такие денжиши, эффект неожиданности. Хмуро пояснил начальник спецгруппы. Короче, мужик упал, и его оглушённого тут же взяли в оборот. Им надо было выехать со стоянки. Заставили открыть машину, приставив к шее нож. За руль сел громила, а щуплый на заднее сиденье. И в бок надёжно связанному охраннику упёрся всё тот же нож. Мужик понял, что это не шутки. Грабители настроены решительно и помог им выехать со стоянки. Сказал, где пропуск. Миновав автоматический шлагбаум с кучей камер видеонаблюдения, Lexus проследовал на трассу А105. Машин там всегда много, а рейс был вечерний. Самолёт из Бишкека приземлился в Домодедово в 18:30. Вот полковник невольно вздохнул. Там есть съезд направо на двухполосную дорогу. Частично она идёт через лес. По словам охранника, грабила решительно свернул туда. Видно было, что эти места ему хорошо знакомы. В лесу внедорожник остановился. Связанного охранника бросили там, отобрав мобильник. Также грабители нашли в бардачке пистолет и его тоже забрали. Потом пересели в ладу бежевого цвета. Пустая машина стояла там же в лесу. Похоже, всю операцию спланировали очень тщательно. Охранник пришёл в себя и частично запомнил номер. Лада попала таки под камеру. Дали ориентировки, объявили план перехват. Денег быстро хватились, тем более курьер остался на стоянке. Он очнулся и позвонил хозяину баксов. Позже следствие установило, что Лада бежевого цвета из указанной точки проследовала через деревню Сильвачево в сторону Бронниц и там растворилась. Как так растворилась? А вот так. Они выбирали просёлочные дороги, да ещё погода в сентябре, как назло, стояла относительно сухая. По грунтовке вполне могли ускользнуть. А там, как ты понимаешь, ни людей, ни камер видеонаблюдения. Водитель, видать, хорошо знает эти места. Лада с деньгами испарилась, остался только номер, который упал тебе на голову. Какие будут версии, капитан? Есть третий вариант. Либо охранник, либо курьер, либо оба были в доле с грабителями, сходу сказал Снигин. И утечка информации прошла через них, зачёт. Ну а как в баре номер-то оказался? И главное, зачем? Понятия не имею. Ни курьер, ни охранник не признали, что ходили накануне в бар. Обоих допрашивали с пристрастием о том, где и как они провели 3 дня перед ограблением. Именно за 3 дня им сказали, где и когда встречать груз. И мы допытывались, и они. Понимаю, «Понимаю напряжённо сказал Снегин. Они это бандиты, ну, те, чьи деньги были в чемодане, вроде как не девяностые, а что ты знаешь о девяностых, парень? Тебе тогда сколько лет было? В детский садик ходил или в школе учился. Снеги набидился. Он пришёл по-честному помочь и хотел бы знать, кто и зачем вводит через границу налом такие сумасшедшие деньги. Кыргыззия входит в Россию в таможенный союз. Сжалился над ним один из Оперов. Поэтому никаких ограничений на перевозку наличных между нашими странами нет. Всё, что требуется это задекларировать сумму. К тому же, банки сейчас под санкциями. Многие так деньги отмывают. Туда рубли переводят якобы за товар, там доллары покупают и везут их сюда. Серые схемы. Но этим уже мы не занимаемся. Наше дело найти грабителей и убийцу. Убийцу Снегин напрякся. Разве было не только ограбление, но и убийство? Вы же мне сказали, что курьера бросили на стоянке, охранника связанного в лесу. А, я тебе ещё не всё сказал. Курьер-то, похоже, чист. Вот охранник с самого начала повёл себя неправильно. Ты вот что, капитан, возьми его фотку и иди с ней в бар. Нам потерпевший ничего не успел сказать, решил, что он самый крутой. В смысле, потерпевший убили его. Через 3 дня после того, как ограбили на стоянке в аэропорту, может, самодеятельностью занялся, решил сам найти украденные деньги, тоже версия. Нет, чтобы нам сказать или хозяевам своим. Что-то здесь нечисто с этим охранником. Поэтому первое задание тебе, капитан. Узнай о нём всё. Информацию по Ивану Алексеевичу Кополову мы кое-какую собрали. Ты её получишь в полном объёме. Твоя задача отработать бар. Ты с номером-то что сделал? Засунул обратно на полку, признался Снегин, и тут же начал оправдываться. Я же не знал. Куда засунул, помнишь? Естественно, Так, да иди и высунь. Разрешение на обследование бара мы тебе сейчас организуем. Лучше при свидетелях этот номер изъять. Но разрешение, не ордер, сам понимаешь. Всё в твоих руках. Главное зажечь свет в конце тоннели, а как ты это сделаешь, мне без разницы. А почему это дело у вас в главке? Ну, ты даёшь. Большие люди за этими деньгами стоят. Схема перевозки отлажена, не только таможня в курсе, а Почему транспортная полиция к этому делу подключилась, соображаешь? Ну, типа пятно на репутации. Стоянку у аэропорту ограбили, да ещё под камерами. Дальше надо объяснять. Это тебе не шоколадку Алёнка в маркет из Пёрли. Лям баксов с охраняемой стоянки в международном аэропорту. Мы Москва Златоглавая или криминальная столица? Надо присечь и деньги вернуть. Понятно? Невольно вздохнул Снегин и по знаку нового начальства пересел за компьютер, который оказался не подключён к интернету. Во избежание Снегин вздохнул и отыскал на рабочем столе папку Копылов. Надо дождаться разрешения на досмотр бара. Всё должно идти по протоколу, никакой самодеятельности. А пока повисла пауза, можно материалы по делу поизучать. Забыл спросить, а кто владелец Лады, номер которой я случайно сфоткал? Снегин шел жёлчком мышки, открыл жёлтую папку. А, ты соображаешь, вновь похвалил его подполковник. Разумеется, первым делом мы проверили его. Мужик живёт в деревне. Там летом наплыв дачников, местечко популярное. А зимой только собаки по улице бегают. Зимою питок местных Один из них хозяин бежевой Лады, на которой уехали грабители, сослали его в Ждановские родственники. Как так сослали? Снова удивился Снегин. На пенсию рано с работы попёрли. Фирма закрылась, купили мужику старый дом развалюху. Машина стояла между сараем и баней, участок большой. Хозяин даже толком сказать не может, когда именно её гнали. А её гнали? Как так? Дом да Пьяный был в Демино. Сад огромный. Урожай и яблок в этом году неплох. Самогонку варганит, ну и пробу снимает. Кто-то из Опиров невольно облизнул губы. Тогда есть версия, что один из грабителей местный или дачник узнал, у кого можно угнать машину, так чтобы хозяин какое-то время её не хватился. Есть такая версия. Одобрительно кивнул новый начальник. Мы там всех проверяли в Ждановском. Пустой номер. Машину на место не вернули. Растворилась она. Только номер остался, который ты сфоткал. Задача ясна, капитан. Да, снегинки внул. Чего тут непонятного? Надо отрабатывать охранника. На снимках Копылов выглядел мужиком угрюмым, смахивающим на горилу. Он весь, похоже, зарос волосами. На первой фотографии они густо курчавились над верхней пуговицей белоснежной рубашки Ивана Алексеевича. Там, где заканчивались короткие рукава, виднелось всё та же буйное поросль чёрного цвета. Глаза маленькие, лоб низкий. Если Копылова убили сообщники, умом он явно не отличался. Полес нарожённый оказался на дорожке в парке без признаков жизни. Несмотря на то, что был могуч, работал когда-то в ЧОПе и имел официальное разрешение на пистолет Макарова, и как такого свалили ударом кулака, невольно подумал Снегин. Значит, оппонент Копылова тоже был могучего телосложения. Сказали же громила, а у шуплого шокер и нож, мускулы и мозги похожи. Главное, у них шуплый. А как его убили? Спроси лонки, внув на фотку, пока подполковник переписывался со следователем. Застрелили в парке из ПМ. А в бардачке Лексуса какой пистолет лежал? Молодец, мы в тебе не ошиблись, похвалили Снегина Макаров. Нашли? Пока нет. Но есть версия, что охранника убили из его же оружия. И если Копылов был не в доле, зачем он пошёл навстречу в парк? Встреча-то наверняка была с грабителями. Пока не нашли оружие или самих грабителей, не доказано, отдёрнули Снегина. Да в доле скорее всего, но они деньги не поделили. Вот надо найти с кем. Найдём, уверенно сказал Снегин, уже чувствуя азарт. По зелёному сукну раскатились разноцветные шары. Комбинация вышла хаотичной, как после разбивки пирамиды, причём разваливал её дилетант, но Снегин-то профи. Ему предстояло закатить в лузы все лишние шары, лёгкие, и оставить только те, с которыми можно играть. Главное, чтобы этих шаров стало как можно меньше, персонажей. Одна беда надо вернуться в бар. Снегин посмотрел на часы. Там наверняка ещё закрыто. Снегин на всякий случай погуглил. Так и есть, 12. Но и разрешение на обследование не так уж просто получить, вернее, просто Поскольку вожняк и постановление суда не нужно, но всё равно не быстро. Скоро только кошки родятся, но не бумажки в официальных учреждениях. В итоге в баре Снеги наказался только в два. Разумеется, днём заведение пустовало. Злачная жизнь в Москве ещё не началась, а ночной бар не предназначен для офисного планктона, разбредающегося в это время дня на бизнес-ланч. В меню питейного заведения такого пункта не значилось. Тут явно процветали незготовы кулинарии. Уже знакомый Снегину бармен с унылым видом протирал обестово сверкающие бокалы. Увидев Снегина, он молча водрузил на стойку стакан, потом взял с полки увесистую бутылку текилы. В прошлый снегинский визит предлагали виски. Мента, похоже, провоцировали, искали слабое место. Желудок взвыл. Там что-то забурлило, поскольку уже наступило время обеда, а вместо еды запахло крепким алкоголем. "Уберите немедленно", рявкнул Снегин. "Не развязал, значит", тяжело вздохнул барман. "А жаль. Я понимаю, что ваша задача споить, потом подставить, но беседовать мы будем под протокол, поскольку у меня есть разрешение на обследование вашего питейного заведения. И что будем искать?" С интересом спросил барман. Видать, крыша у них и впрям надёжная, что ещё больше обозлило Снегина. Это знаю я, а вам куниться не обязательно. Понятых организуйте, будем изымать, официально сказал он и рядом со стаканом выложил бумажку с грозной печатью. Ознакомьтесь. Пускай хозяин ознакомливается, пожал плечами барман. А я не прочь быть понятым, со следствием надо сотрудничать. Запомнил, значит. Это хорошо. Зови хозяина. Так он ото не приехал ещё, и звонить ему бестолку. Он на даче отсыпается за городом, мобильник отключает, да и быстро всё равно не приедет. А во сколько он обычно здесь появляется? подозрительно спросил Снегин. Вечером. Вечером во сколько? Ну, совсем вечером. Сами посудите, чего ему тут делать днём? Народу нет, только сотрудники Редко кто из посетителей заглянет. Обугал серия. Так администрация вся на месте, оживился бармен. Позвать? Погоди. Хотя кого-нибудь надёжного, не пьющего. У нас тут пьют только клиенты. Ухмыльнулся бармен. Не свисти. А чиксы, которые в доле, пронки, что ли? Ну, консюматорши, пояснил бармен, поймав удивлённый взгляд Снегина. Их ещё промками называют. Им за вредность доплачивают. А молоко дают, не удержался Снегин. Вот чего ему сейчас хотелось молока. Этого не держим, разочаровал его барман. Сейчас Людмилу Анатольевну позову, она баланс сводит дебет с кредитом. Вскоре Снегину видел бюст, размеры это к восьмого. Дородная дама, сверкая люрексом навязанной кофте и бриллиантами в массивных серьгах, вплыла в зал, где обслуживались клиенты. Это кто тут из милиции? Она скользнула взглядом мимо Снегина, высматривая кого-то за его спиной. Вообще-то полиция, поправил он. Даме было лет 60, и милицию она помнила ещё советскую. "Мальчик, ты тут зачем?" строго спросила дама. "Макс, ты почему наливаешь несовершеннолетним?" Снегин побогравел. Выглядит он, конечно, молодо, но не настолько же. Всё дело в освещении. лампочки им надо нормальные вкрутить, а то сидят тут в сумерках. А ну, конечно, при ярком свете клиентов спаивать труднее. Я вам не мальчик, рявкнул он. Потрудитесь предъявить документы. Это капитан полиции Людмила Анатольевна, и уж точно не мальчик, тяжело вздохнул бармен. Он ещё и в завязке. Куницын, без комментариев. А вы меня дебилом назвали? Небось забыли. Могу жалобу написать. Айтишник умер сам, а что с салатом подавился это не ко мне, а к повару. И барман любовно протёр сверкающий бокал, взяв его из горки. Я с тобой ещё разберусь, пообещал ему Снегин и перевёл взгляд на явно растерявшуюся Людмилу Анатольевну. "Простите", смущённо сказала та. "Но для меня вы всё равно ещё мальчик, сколько бы лет вам ни было. Понятой будете", буркнул Снегин. Ему всего-то требовалось изъять из кладовки номер, найти вещественное доказательство и предъявить Куницыну фотографию ограбленного охранника, а дальше по обстоятельствам: доложить и сообща составить план оперативно-розыскных мероприятий. Но сначала номер. Снегин пошёл в кладовку, чувствуя спиной, как тяжело вздыхает Людмила Анатольевна. Но не верилось ей, что такая юная милиция её убережёт, то есть полиция. За бухгалтершей без особого энтузиазма плёлся барман. Что-то ему подсказывало, Снегин в баре прописался. Учитывая, что Мент непьющий, Куницын предвидел большие проблемы и думал, как от них избавиться. В баре ведь и в самом деле мутно, и совсем ни к чему, чтобы каждый вечер здесь торчал непьющий Мент. Иначе выручка будет стремиться к нулю. Мент ведь докопается не только до ассортимента, но и до консюматорш. И Куницын гадал, как преподнести всё это хозяину. И к тому же понятия не имел, что именно здесь ищет полиция. Почему они вернулись? Вроде конфликт с айтишником улажен, инцидент исчерпан, хозяин так сказал. И вот вам здравствуйте, явление Иисуса, чтоб его снегино, только нимба на голове не хватает. А От ты кила отказался, гад. Никакого не будь, о золотой Куницын готов был пожертвовать не один стакан, лишь бы этот снеги надсюда свалил, да поскорее, или хотя бы под стол свалился и перестал задавать коварные вопросы. Так они дошли до кладовки. Почему кладовка? Сразу напрягся Куницын. Ничего особенного там не хранилось: инвентарь, хлам всякий. Ну, стремянка. Не за стремянка же идёт туда мент. Хотя от такого всего можно ожидать. Понетые, смотрите, Строго сказал Снегин. Смотреть оказалось трудно, поскольку дверь была узкой, а кладовка крохотной. Снегин с трудом мог здесь развернуться. Хорошо, что он знал, где искать. Снегин сунул руку в мягкое, на уровне глаз, и похлодел. Там ничего не было, никакого номера. На память он не жаловался, хотя у него ведь тогда голова болела. Вроде бы засунул номер между одеялом и застиранными салфетками. Вот салфетки на месте, одеяло тоже, а номера нет. Что за чёрт? пробормотал он и стал обшаривать полки на уровне глаз по всему периметру. Но не было номера. Белочка, что ли? сочувственно спросил бармен. Заткнись, не выдержал Негин. Куницын проглотил резкость, а вот Людмила Анатольевна обиженно засопела. Полиция не нравилась ей всё больше. Мало того, что теперь в ней дети служат, Та кони ещё и невоспитанные. Снегин понял, что сорвался не по делу и буркнул: Извините. Вы скажите, что ищете? Высунулся куницыны из-за гигантского бюста, обтянутого сверкающей кофтой. Может, мы вам сами это отдадим? По протоколу положено спрашивать. Не хранятся ли здесь и далее по списку оружие, наркотики, другие запрещённые вещества, но номер от машины к ним не относится. Вот в чём штука. Даже если на этой машине увезли в неизвестность миллион долларов, да и никакой-то не обыск, просто обследование без адвоката при открытых дверях. Взять след, так сказать, который неожиданно обнаружился здесь в баре. Но след оказался призрачным в отличие от стоящих на полках бутылок, которые по-прежнему могли нанести сокрушительный вред здоровью. И Снегин растерялся. Он не знал, как себя вести. Спросить А если барман с бухгалтершей в глаза не видели этот треклятый номер, она -то уж точно Брежнева видела, лебединое озеро во время ГКЧП, пустые полки в магазинах, разгул криминала, всё это Людмила Анатольевна видела. А вот номер от машины в кладовке со всяким хламом вряд ли Снегин решил подумать. Не получалось изъятия мулики. Если номера там нет, куда Снегин его засунул? Значит, преступник или свидетель ограбления здесь побывал уже после визита криминальной полиции и улику перепрятал. А может, и вовсе выкинул, допустим, на помойку. Прошло уже несколько дней. Содержимое того контейнера теперь погребено под мусором из многих других. Москва город огромный, и ничто не плодится здесь с такой скоростью, как мусор. Хорошо, что я его сфоткал, номер этот, подумал Снегин. И хорошо, что эту фотку кому надо показал. Ещё лучше, что переслал. Так у меня хотя бы доказательство есть, а то сказали бы глюк. Но это был не глюк. В этом баре происходит что-то странное, и я обязательно узнаю, что именно.